Она видела в городке большую гостиницу Квисисана. В путеводителе было сказано, что это самый лучший отель Капри. Да это и без путеводителя было ясно, само собой, по виду выходивших людей, потому что здесь толпились гиды и стояли ослики для туристов. Когда Наташа проходила мимо, к крыльцу на ослике подъехала, говорившая по-немецки, горделивая дама. Сон был радостный, бессмысленный, немного беспокойный. И вдруг в другое, нелепое, ворвался император Тиберий. Он был теперь учителем в ее киевской школе. Читал об отзавистах и принимал в ней близкое участие. «Не выходи за него замуж», — сказал император. «Разве ты не видишь, что он обманщик? Ты сама вначале так дум... «Напрасно ты это теперь скрываешь. Беги от него поскорее подальше». Наташа очнулась в ужасе и села, подобрав колени. Глаза у нее расширились, сердце сильно стучало. «Обманывает? В чем?» «Но прежде, вначале, я в самом деле так думала. Откуда он это знает?» «Кто знает, Тиберий, что за вздор!» Она проснулась совершенно. «Вздор! Дикий вздор!» — прикрикнула она на себя и даже постаралась улыбнуться. «Зачем он стал бы меня обманывать? Правда ли что, что он никогда о себе не говорит? Я спрошу его, просто так спрошу. Ах, какая чушь снится людям! Ни о чем не буду его спрашивать, ни слова не скажу!» Я сне не скажу, думала она, понемногу успокаиваясь, ей было мучительно за себя стыдно. Глава 7. После нового свидания с Шеллем полковник номер один решил съездить в Париж. Поездка не была связана с делом Майкова, оно было ему навязано и не очень его интересовало. Теперь же у него был другой собственный замысел, гораздо более важный. О нем нужно было поговорить с генералом, занимавшим высокий пост в Роканкуре. Генерал был его школьным товарищем, и, несмотря на образовавшуюся с годами разницу в их служебном положении и в известности, они остались друзьями полковник мог отлучаться из Берлина куда хотел и когда хотел, ни у кого не спрашивая разрешения. Высшее начальство чрезвычайно его ценило и предоставляло ему полную независимость. Он не был требователен к самому себе еще больше, чем к другим. Как часто говорят в некрологах. Но свои обязанности действительно исполнял очень строго. Особенно бывал щепетилен в тех, делах, где служебные интересы незаметно смешивались с личными. Таково было и это дело. В нем должна была принять участие женщина, рекомендованная ему Шелли. Но должен был также участвовать его племянник, молодой офицер, служивший в Шейп по отделу Public Information, общественной информации. А племянники надо было просить в Роконкури, и это было не совсем приятно полковнику. Перед его отъездом пришли очередные сообщения с той стороны железного занавеса. У него бумаги делились на разряды ограниченного доступа, конфиденциальные, секретные, совершенно секретные. Отнес эти к секрету но не преувеличивал их значение. Было одно ценное сообщение, все остальное показалось ему ерундой и не очень добросовестной. Полковник не рассердился, давно к этому привык, Он начальству так и докладывал, быть может, агенты говорят правду, а может быть и привирают. Не со злостной целью, это случалось редко, а просто для того, чтобы придать себе значение или оправдать свое жалование, ничего точно узнать не могут и выдают слухи за факты. Худшие же, обычные иностранцы, просто сочиняют. Он полагался главным образом на своих близких помощников и старых агентов. К западной немецкой организации Гелена относился недоверчиво. Многое в ее борьбе с восточной немецкой организацией Вольвебера